Глава вторая. Езда по бездорожью стала лучшим лекарством от злости и смятения. Вырвавшись из замка, Адер другими глазами смотрел на мелькающие за окном картины. Безбрежная пустошь дышала волей, знойный ветер летел птицей, небесная лазурь раскинулась морем, махровые облака превратились в корабли. Он вдыхал соленый воздух, и к нему возвращалось былое спокойствие. Он... Крепче сжимал руль, и в него перетекала мощь машины. И не так ужасно, что рядом сидит серое пятно, а не нежное создание, когда вокруг такое раздолье мелкие огрехи не волнуют. Недолгая поездка представлялась веселым приключением или спектаклем, где он исполняет роль рядового служащего и даже одет подобающим образом. Устаревшего покроя шелковая рубашка и штаны из недорогой ткани. Где костюмер нашел одежду? Вероятно, позаимствовал у охранителей. У кого еще такой рост и размах плеч, как у господина? Но от своих сапог Адер не смог отказаться. Носок отполирован так, что казался не черным, а серебряным. Посмотришь и свое отражение увидишь. Между головкой и голенищем почти незаметные складочки. Кожа мягкая, но отлично держит форму. И главное, сапоги чужой ногой не пахнут. А если потоптаться в пыли и песке, никто не обратит на них внимания и от машины не смог отказаться. Мощная, сверкающая серебром, как сапоги, с огромным баком для горючего, она словно второе «я» прикипела к хозяину. О ней можно сказать, если кто-то спросит, что это подарок правителя за заслуги. «Придумай мне имя», — обратился Адер к маляке. «Зачем? Ты не можешь обращаться ко мне, мой господин. Какое имя тебе нравится?» яр ухажор «Нет, так звали моего отца». «Хорошо, яр так яр. Тебе придется обращаться ко мне на «ты».» «Это еще почему?» «Где ты видела, чтобы рядовые инспекторы обращались друг к другу на «вы»?» «А ну, скажи мне, ты!» Малякау уставилась в окно. «Говори!» Требовал Адер. «Ну же!» «Вы взяли меня, чтобы посмеяться?» «Своими глупыми капризами ты все испортишь. Я вас никак не буду называть». Отрезала Маляка. За окном проплыло стадо облезлых коров, топчущих редкую траву. За автомобилем с криками побежали мальчишки-пастухи, подкидывая в небо хлысты и фуражки. Глядя на них, Адер смеялся и сигналил. Впереди сквозь знойное марево проступили очертания домов. Адер помахал сорванцам и нажал на педаль газа. Машина ехала, похоже, по единственной улице вымершего селения. Ни поворотов, ни переулков, ни души. Лачуги из глины, накрытые соломой, чередовались с развалинами. Во дворах на провисших веревках колыхалось заштопанное белье. Кое-где возле калиток лежали собаки, уныло опустив на лапы острые морды. На почерневших заборах сидели коты. Те и другие провожали машину тоскливыми взглядами. И запах. «Чем это пахнет?» – спросил Адер. «Вином?» Я знаю, как пахнет вино. Кислым вином? Нет, тут что-то другое. Выпитое кислое вино? Нет, протянул Адер. Заметив улыбку Маляки, быстро закрыл окна и прижал рукав к носу. Ну и вонь! Улица была не одна. Проехав поворот, Адер затормозил, сдал назад и уставился на развилку. Куда теперь? Маляка повертела головой, вскинула руку. «Смотрите!» Вдали над лачугами виднелась крыша. Настоящая, не из соломы и фанеры, а из синей, как небо, черепицы. Адер свернул на ровную, хорошо утрамбованную дорогу. Вид за окном менялся. Чем четче вырисовывалось на фоне облаков яркая кровля, тем выше и богаче становились дома. Улицу перебежала курица с выводком. За каменными заборами загоготали гуси, загремели цепи, раздался многоголосый хозяйский лай. Здесь уже было что охранять. Машина догнала двух девушек в цветастых платьях. Косы до пояса, на щеках румянец. Адер опустил стекло. «Не подскажете, как проехать к прииску?» Селянки переглянулись, прыснули в кулачки. Одна игриво махнула рукой в обратную сторону. «Вам туда Но Адер медленно поехал вперед, посматривая то в лобовое стекло на синюю черепицу, то в зеркало заднего вида на девушек. Поймал на себе взгляд маляки. «Хочу посмотреть особняк», и мысленно выругался. «Перед кем отчитывается?» До особняка дому было далеко, однако по меркам селения это был не дом, а дворец. Красивое добротное здание в два этажа, серый камень, большие окна, резные ставни. Что находилось во дворе, скрывал глухой забор. На скамейке возле калитки важно восседал пухлый, как взбитые сливки, мальчуган. Малец выковыривал из надкушенного ломтя колбасы сала и бросал породистым собачкам, прыгающим возле его толстеньких ножек. Адер развернул машину. Проезжая мимо девушек, посигналил и нажал на педаль газа. Хрустальная люстра, сверкающий паркет, массивная мебель — Все производило приятное впечатление. Секретарь в дорогом деловом костюме развлекала рассказами об условиях работы на прииске. Малика смотрела в окно. Постукивая пальцами по лежащему на коленях блокноту, Адер наблюдал, как девица в узком платье расставляет на столе фарфоровые чашки. Если бы в какой-либо конторе Тезара прислуга в таком наряде подавала посетителю чай, то через пять минут не было бы ни прислуги, ни конторы. Но здесь не тазар и с правилами приличия в этой стране вряд ли знакомы. И даже не в платье дела, а в двух каплях темно-фиолетового аметиста в девичьих ушках. Когда девица и секретарь удалились, Адер произнес. «Услуг слишком много денег». Маляка подошла к окну. «Интересно, где прииск?» Дверь распахнулась, в кабинет вкатился полный человек с неохватной грудью и лежащим на ней вторым подбородком. Принеся тысячу извинений, мол, задержали служебные дела, расшаркался перед гостями. Втиснулся в кожаное кресло во главе стола. Немного поерзав, по-хозяйски сложил руки на шарообразном животе. «Огромная честь принимать у себя посланников правителя. да ему Бог долгих лет жизни. Чем обязан?» «Расскажите, как вы распределяете долю прииска?» Сказал Адер. Начальник вытер пухлой ладонью лоб. «Давно не помню такого пекла в середине весны. Мне жаль, что вам пришлось трястись по ужасной дороге. Автомобиль-то новенький». Маляка перешла к другому окну. «Где прииск?» «Не желаете чаю или чего-нибудь покрепче?» «Как вы распределяете долю прииска?» повторил Адер. Слова посыпались, как приторно-сладкие ягоды из прохудившейся корзинки. Подбородок, вызывая омерзение, вибрировал на надутой груди. Маляка и Адер, не перебивая, слушали непрекращающуюся болтовню. Первым устал Адер. «Хватит!» Начальник проворно выбрался из кресла. Обижав стол, протянул потную ладонь. «Рад был знакомству!» Не сдержав брезгливую волну, Адер скривился и повторил вопрос Маляки. «Где прииск?» Похлопывая руками по пышным бедрам, начальник вернулся в кресло. «До него две мили. У меня аллергия на пыль. Как подышу, глаза слезятся. Пришлось построить контору здесь». «Сколько у вас рабочих?» — поинтересовалась Маляка. «Несколько сотен». Адер открыл блокнот. «Назовите точную цифру». «Семь сотен». Адер посмотрел в записи. «Семьсот двадцать». «Точно!» — радостно воскликнул начальник. «Все из вашего селения?» — спросила Маляка. «Пришлых нет, все местные». Усевшись рядом с Адером, Маляка тихо сказала. «В селении должно проживать как минимум три тысячи человек. Рабочие, их жены, и дети, старики. Посчитайте на скидку Начальник приподнялся над креслом. «Что посчитать?» «Семь сотен работают», — прошептала Маляка. «А где остальные?» Адер кивнул. В память врезались безлюдные улицы, особенно запомнился запах мочи. «Покажите ведомости за последние полгода». «Ведомости хранятся в сейфе. У бухгалтера сегодня выходной». «Поехали за ключом от сейфа», — сказал Адер и направился к выходу. Начальника выдуло из кресла. Он подлетел к двери, прижался к ней спиной. <сорщит> «Я вспомнил, где бухгалтер прячет ключ», — и выскочил из кабинета. Адер вновь занял место за столом. «Думаете, подставные лица?» — спросила Маляка. «Уверен, как все глупо». В Тезаре, чтобы уличить кого-то в воровстве или подлоге, трудится армия следователей и дознавателей. А здесь вора выдает внешний вид. Как такой глупый человек может управлять прииском? Куда смотрят рабочие? Рабочие боятся потерять работу. Он не хозяин прииска. Прииск принадлежит государству. Малика хотела что-то сказать, но промолчала. Начальник вернулся с пустыми руками. Семенящий походкой подошел к Адеру, вытер ладони о штаны. «Можно вас на пару слов?» «Говорите». Начальник задышал Адеру в ухо, обдавая запахом лекарств. «Простите, я забыл, как вас зовут». «Яр». «Яр, только вы поймете меня, как мужчина мужчину. Жена, дети — это рутина. А молодому полному сил мужчине нужно вдохновение. Вы понимаете...» «О чем я говорю?» «Понимаю». «А вдохновение дорого стоит», — произнес начальник и бессильно поник, будто трава, побитая дождем. «Я все понимаю», — сказал Адер и поднялся. «Едем на прииск». Автомобиль остановился возле серого здания, больше похожего на тюрьму, чем на проходную прииска. Малика с необъяснимым страхом посмотрела на окна за толстыми решетками, на массивную железную дверь без ручки, зато с отверстием глазком. В обе стороны от здания тянулся без единого просвета бетонный забор с несколькими рядами колючей проволоки на вбитых наискосок штырях. На покатой крыше проходной сверкал в лучах солнца громадводный шпиль. «Ты идешь?» — спросил Адер у Маляки. Боясь передумать, она открыла дверцу. Сзади то ли вздохнул, то ли всхлипнул начальник. «А ты сиди!» — бросил Адер через плечо. В ответ послышалось невнятное бормотание и шмыганье носом. Они поднялись на крыльцо. Адер несколько раз ударил в дверь кулаком. Малика посмотрела на темное, будто чем-то заклеенное с обратной стороны круглое отверстие, и прошептала «За нами наблюдают». В подтверждение слов темнота за глазком всколыхнулась, на миг впустив в себя лучик света. Видимо, сменился наблюдатель. «Кто такие?» Как из бочки раздался голос. Адер поднес к отверстию глазку предписание о проверке прииска. «Без начальника не пущу!» Прозвучало после непродолжительной заминки. «Ладно», — еле слышно проговорил Адер. «Будь по-твоему». Вытащил из машины трясущегося начальника толкнул глазку. Загрохотал засов. Дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы явить взору нечесанного охранника с обрюзшим лицом и крошками хлеба в кудлатой бороде. «Девицам сюда нельзя!» Малика боролась с желанием нырнуть в автомобиль и сжаться испуганным воробушком, чтобы ее никто не видел и не слышал. Но боязнь оставить Адера одного взяла верх. «Я Маляка Латаль. Мое имя есть в предписании». «Да ну!» «А как начальник на это смотрит?» Адер толкнул толстяка в спину. Тот часто закивал, издавая неразборчивые звуки. За дверью посовещались, бородач посторонился. Маляка вслед за Адером и начальником вошла в здание и только тогда поняла, насколько был прав охранник. Проходная представляла собой узкое, длинное, с низким потолком помещение, освещенное белыми лампами. Вдоль одной стены стояли в ряд скамейки. На них лежало тряпье. Несколько человек ощупывали нечто похожее на штаны и рубахи. Тонкие пальцы со знанием дела перебирали складки, сгибы и швы. Возле противоположной стены моляка ахнула и отвернулась. Там толпились обнаженные мужчины, прикрывая руками то место, где сходятся ноги. «Я же говорил, девицам сюда нельзя», — сказал охранник. потерпит отозвался Адер. «Что за люди?» «Ночная смена». Так уже обед. Все по инструкции. Сначала слабительное, пока подействует обыск. Послышались неторопливые, как на прогулке шаги. Это Адер. Стук его каблуков маляка могла бы узнать среди сотен звуков. Какие камни добываете? В основном же диит, немного аметиста и малость александрита. Что нашли за смену? Ничего. Совсем ничего. Вот промоем их окаянных. Может, что-нибудь найдем. Маляка повернула голову. Адера не увидела, зато заметила два стола и сейф между ними. За одним столом под невыносимо яркой настольной лампой сидел человек с круглым стеклышком в глазу и рассматривал Маляку. За другим столом что-то выводил в тетради учетчик. На шее накрахмаленный в прошлом белый воротничок, на локтях протертый нарукавники. За спиной продолжалась беседа. «Воруют!» «Воруют, мать их так!» И в уши заталкивают, и глотают, и... Да-да, туда тоже. Вновь в шаге Адера. «Э, господин, туда нельзя!» «Что там?» «Там из них слабительное выходит». «Сколько рабочих на прииске?» «А бес его знает. Вы у начальника спросите». «Человек 700 будет?» «Смеетесь? Может 300 а может меньше». «Моляка, идем!» Глядя в бетонный пол, она поплелась за Адером и начальником. Краем глаза видела опухшие колени рабочих, их стопы в узлах и шишках. Выйдя из проходной, подняла голову. Выдохнула и не смогла себя заставить сделать вдох. Адер прижал к носу рукав. «Туда?» — глухо спросил он толстяка и, не дожидаясь ответа, толкнул его в сторону огромного бака, стоявшего вертикально на металлических опорах. «Маляка, не отставай!» Вокруг, куда ни глянь, пустошь, огороженная забором. Чем дальше они отходили от здания, тем нестерпимее становился запах, словно прииск был спрятан не только от внешнего мира, но и от свежего воздуха. Адер уже зажимал нос и рот ладонями. Они приблизились к вбитым в землю железным цилиндрам с длинными ручками и шлангами, которые тянулись к верхней части бака. Увидев выходящую из его днища запотевшую трубу, Маляка сообразила. В баке вода, которую качают с глубины с помощью этих непонятных устройств. Здесь же находился самодельный душ с бочкой для сбора дождевой воды. Такой же был у них с Муном на заднем дворе дома. Толкая перед собой начальника, Адер шел вдоль проложенной поверх земли гибкой трубы. Толстяк то и дело вытирал ладони о штаны и шмыгал носом. Чтобы не видеть мокрую от пота рубашку на его полукруглой, как грудь спине, Маляка прибавила шаг. Адер схватил ее за локоть. «Смотри под ноги». Она опустила глаза. Совсем уж внезапно появился в земле провал. Тесный, не очень глубокий. Вниз бежала узкая тропинка, выдолбленная в каменной стене и скрывалась в расщелине. Туда же тянулась труба. Возле входа на плоском пятачке, отполированным сотнями ног, из железной корзины торчали факелы. Стены, тропинка в изломах и трещинках казались зыбкими непрочными. Зажимая нос, Адер долго смотрел в яму. По его виду было понятно. Идет борьба с каким-то страхом. «Пойдемте обратно», — сказала Маляка. «Все, что надо, мы увидели». Адер поставил ногу на тропинку, поводил подошвы сапога по камню. И тут начальник прииска выплюнул. Не уныло сказал, не промычал. Именно выплюнул, как оскорбление. «Сапоги, дорогие, жалко стойте здесь Приказал Адер и начал осторожно спускаться по дорожке, ведя одной рукой по стене, а второй зажимая нос. Несколько раз поскользнулся. Идти босиком было бы намного безопаснее. Наконец, вступил на пятачок перед входом в пещеру. Ругнувшись, зажег факел. Пришлось убрать ладонь от носа и скрылся во мгле. Сколько его не было. 10 минут, полчаса, Каждая секунда тянулась невыносимо долго. Маляка ходила вдоль обрыва, не отрывая взора от расщелины. Оглянулась. Толстяк, словно подхваченный шквальным ветром мяч, катился к проходной. «Стой!» У меча замелькали пятки. «Адер!» — позвала Маляка, глядя в яму. Не услышав ответа, что есть мощь, и заорала. «Яр!» Выскочив из темноты, Адер отбросил горящий факел и взлетел по дорожке. Согнувшись, уперся руками в колени. Он… Адер поднял голову, и малика умолкла на полуслове, увидев мертвенно-белое лицо, неестественно круглые глаза и обескровленные губы. Выдавила из себя. «Что там?» Адер вновь опустил голову. Его вырвало прямо на облепленные глиной сапоги. Помчался к душу. Привалился плечом к деревянной шаткой стойке. Его снова вырвало. Долго крутил кран, изрыгая проклятия Постучал по бочке. Она загремела. Пустая. «Что там?» — подбежав, спросила Маляка. Адер понесся к проходной, выкрикивая. «За мной! Быстрей!» Они вбежали в здание. Возле скамеек одевались рабочие. В дальнем углу столпились охранники. Адер растолкал их. Взору предстал сидящий на стуле начальник. «Я, Я не хотел...» Адер нанес ему сильный удар кулаком в нос. Толстяк вместе со стулом завалился навзничь и, взвыв, закрыл руками окровавленное лицо. Никто не успел опомниться, как Адер ударил сапогом в бок. Начальник скрутился и закричал. Маляка схватила Адера за рубаху. «Яр, не надо!» Охранники вцепились в Адера и потащили в сторону. Но он извернулся и заехал кулаком толстяку в ухо. Крик начальника оборвался. Пока толстяка приводили в чувство, Маляка вышагивала взад-вперед вдоль скамей, за которыми спрятались полуобнаженные рабочие. Пыталась разбудить себя стуком башмаков по бетонному полу. Выпустив инспекторов и начальника из проходной, охранник быстро закрыл дверь и проскрежетал щеколдой. Маляка стояла возле машины, поглядывая то на дверь, которую даже под страхом смерти вряд ли откроют, то на пустошь. Куда бежать? Где искать спасение, если в Адере вновь проснется зверь? Ноги ватные, в голове туман. Далеко не убежишь. Адер кинул начальнику ветошь. Только попробуй запачкать салон. Начальник забрался на заднее сиденье забился в уголок и уткнулся лицом в тряпку. Адер вытащил из багажника канистру. Вылил на себя воду, встряхнул волосами. Водой из второй канистры окатил сапоги. Достал бутылку вина плеснул на разбитый кулак, прополоскал рот. Сделал несколько больших глотков и протянул бутылку маляке. Маляка попятилась. «Пей». «Зачем? Пей». «Не буду». Сверкнув глазами, Аддер схватил ее за руку. «Пей, а то залью». Маляка сделала глоток, закашлялась. «Неужели ты никогда не пила вино?» Она отрицательно покачала головой. «Никогда?» «Так надо, Маляка, так надо!» С неожиданной усталостью проговорил Адер. «Не дай бог подцепить заразу!» «Что вы там видели?» Он допил вино и выдохнул. «Рабов!» Кивком указал на проходную. «Я их здорово напугал!» «Вы меня напугали! Нельзя так! Не пристало правителю кулаками махать!» «Я инспектор!» Закинув руки за голову, Адер потянулся до хруста в костях. «Впервые в жизни обычный человек!» «А если бы ударили вас? Если бы накинули скопом?» «Об этом я не подумал», — признался Адер и, закрыв багажник, сел за руль.